«Что тебе нужно, Борис?» — ласково спросил управляющий. «Прошу прощения», — пробормотал беглец. «Я только хотел спросить, можно мне домой?» Управляющий рассмеялся. «Ну, конечно, Борис, можешь отправиться домой». «Завтра?» Управляющий стал серьезен. Столько мольбы было в тоне беглеца, что улыбка быстро сошла с лица собеседника. Нет, Борис, не сейчас. Когда кончится война? А когда? Когда она кончится? Одному Богу известно, мы, люди, не знаем этого. А раньше? Раньше нельзя уйти? Нет, Борис. Очень это далеко. Да. Много дней пути. Много дней. Я всё таки пойду, господин. Я сильный. Не устану. Борис, нельзя пойти. Ведь существует граница. Граница? Тупо повторил он. Слово это было ему незнакомо. Потом он ответил с изумительным упрямством, «Я переплыву». Управляющий снова улыбнулся, но ему все же жаль было беднягу. Он ответил ласково, «Нет, Борис, ничего не выйдет. Граница — это значит чужая страна. Люди не пропустят тебя». «Да я ведь не буду их убивать. Я бросил свою винтовку». Почему же они не пропустят меня к жене, если я их попрошу у Христа ради? Управляющий становился все серьезнее. Горечь наполняла его сердце. Нет, — сказал он, — они не пропустят тебя, Борис. Так что ж не делать, господин? Я ведь не могу остаться здесь. Люди меня здесь не понимают, и я не понимаю их. «Ты выучишься, Борис?» «Нет, господин», — он низко опустил голову. «Я не могу учиться, я могу только работать в поле, больше я ничего не умею. Что мне здесь делать?» «Я хочу домой. Покажите мне дорогу». «Теперь не существует туда дороги, Борис». «Да ведь они не могут запретить мне вернуться к жене, к детям!» «Я ведь не солдат больше!» «Они это могут, Борис!» «А царь?» — спросил он неожиданно. «Царя больше нет, Борис, люди его свергли». «Больше нет царя?» Он застыл на месте. «Значит, мне не попасть домой!» Устало сказал он. Теперь нет. Придется подождать, Борис. Долго? Не знаю.